Его, вы знаете, от чего-то не любили. Э, то есть нельзя формулировать так не любили. Нужно я даже не могу сразу и подыскать нужное слово. Понимаете ли, он был мужик незамкнутый, не, не дешёвый, наоборот, весёлый, компанейский, без той излишней чуточку театральной навязчивости, что у других бывает. Всегда поможет, всегда приободрит, умел жить с людьми, нормально отношения строить. Казалось бы, к нему просто обязан относиться с симпатией, а вот подежки с ним как-то не сближались. Совершенно не было того, что можно обобщённо назвать фронтовой дружбой. Вот он, свой, храбрый, заслуженный, открытый всем и каждому, а вокруг него Вечно словно бы некое пустое пространство, вроде нейтральной полосы на границе. Вот и со всеми он, и словно сам по себе, не то чтобы его стороняться, нет, но он особенный. И отношение к нему такое особенное. Примерно так, если вы понимаете, что я имею в виду. Так оно тогда выглядело. Между прочим, его по совокупности заслуг давно бы следовало представить герою, но командование, полное у меня впечатления из-за того самого особого к нему отношения, как-то не спешило. Рука, как бы выразиться, не поднималась писать представление, хотя повторяю, по совокупности заслуг определённо следовало бы. Он По-моему, это отношение прекрасно чувствовал. Не давал понять, что чувствует, но по его поведению иногда становилось ясно, что просекает он это дело, что доходит до него и нюансы, и общая картина. И вот вся эта история однажды между нами случилась. Дело было зимой 44-го, в самом конце года. Мы тогда стояли в одном небольшом городишке, ждали приказа выдвигаться. Мне тогда было очень плохо. Нет, не в смысле здоровья. Мне поплохело душой, если можно так выразиться. Иные это называли поплыл. Удалось мне однажды вырваться в Москву, сопровождая одного генерала. И получилось у меня целых 2 дня полноценного отдыха дома с женой и дочкой. Верно говорили некоторые, что лучше бы таких отпусков не было вовсе. Дочке было четыре годика, жена изнервничалась, жилось им, ну, сами понимаете как, война, тяжело, командирский аттестат проблем не решает. И вот, вернувшись на позиции, я и поплыл. Что под этим следует понимать, как бы внятно, начинается с мыслей о смерти. Вообще-то на войне умеешь эти мысли подавить, претерпеться, Но иногда накатывает и уже не отпускает. И нет ни сна, ни покоя, начинаешь этой тоской, этой болью переполняться. О чём бы ни подумал, мысли быстро сворачивают на дно. Вот то бьют к чёртовой матери, и не увидишь ты больше своих, и останутся они без тебя одни, однёшеньки. Как ни борешься, растравляешь себя, всё это превращается в навязчивую идею, чуть ли не в манию. И вот это самое скверное, по-моему, что может с военным человеком случиться на войне. Это и называлось поплыл. Потому что депрессия углубляется, начинаешь осторожничать, думать не о том, как выполнить задачу, а о том, как бы уцелеть. не полезть лишний раз на ражон, увернуться от кослявой, проскользнулочь как-нибудь эдок под её косой выжить. Это в свою очередь не может не влиять на поведение, а это скверно. Даже не тем, что окружающие видят, что с тобой творится, становишься другим, не прежним. Если всё это зайдёт достаточно далеко, Можешь однажды совершить в горячем желании уцелеть что-нибудь непоправимое, подвести других, сорвать задачу, струсить, смолодушничить, скурвиться одним словом. Может кто-то погибнуть из-за тебя, из-за того, что ты одержим этой своей навязчивой идеей, а то и сам погибнешь очень скоро. Давно подмечено, когда человек падает духом, плывёт Его по каким-то необъяснимым законам природы как раз и долбанёт, смерть раньше, чем остальных, выберет. Такой человек становится как бы отмеченным. Я эти вещи наблюдал не единожды касательно других, и вот теперь самого припёрло. Прекрасно ведь понимал, что со мной творится, но не представлял, как мне из этого пикового положения вырваться. Несло меня куда-то, как щепку течением, и я уже вплотную подходил к той черте,